Глава 11. Обвинение Франка Меррилля. Мистер Саул Артурман стоял у окна своего кабинета и наблюдал за уличным движением, особенно оживленным в данный момент. Но он стоял там так долго, что девушка, пришедшая к нему просить совета, подумала, что он забыл о ее присутствии. Мэй была бледна, и ее бледность особенно сильно оттенялась черным траурным нарядом. Ужасное событие прошлой недели произвело на нее глубокое впечатление, лишило на долгое время ее сна и поразило безотчетным страхом. Окружающие были очень добры к ней, а Джаспер был с ней ласков, как женщина, И так велико было его влияние на нее, что она была не в состоянии испытывать какое-либо дурное чувство против него, хотя и знала, что он является главным свидетелем со стороны обвинения. Он не проявлял никакой вражды по отношению к человеку, убившему его лучшего друга и великодушнейшего патрона, и ее первоначальное чувство негодования против него совершенно исчезло. Ее великая скорбь настолько поглотила все остальные чувства, что она совсем не могла разобраться в своей дружбе с человеком, губившим Франка. Она больше не понимала самое себя, и еще меньше понимала она Джаспера. Она снова взглянула на мистера Манна, все еще стоявшего у окна с заложенными на спине руками. И тут он, наконец, повернулся и подошел к ней. Его обычно веселое лицо было мрачным и усталым. «Мне еще никогда не приходилось так много думать, как на этот раз», — сказал он. «Я уверен в непричастности мистера Мерилля к данному преступлению, и у меня имеется несколько фактов, которые убедят суд в его невиновности. Не думаю, чтобы все было против него». Без сомнения, противная сторона выставит подделку чеков и неправильности в книгах мотивом преступления. Инспектор наш, ведущий расследование, обещал быть у меня в четыре часа. Он взглянул на часы. Через три минуты он будет здесь. Быть может, у вас есть какие-нибудь предположения? Она отрицательно покачала головой. Подозрение в убийстве падает на трех лиц. Продолжал мистер Ман, На сержанта Кроули, иначе Смит, о прошлом которого мистер Минют справлялся у меня, на секретаря Джаспера Каоля или же на... И он пожал плечами. Называть третьего подозреваемого не было необходимости. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел инспектор Наш, дружеский кивнув головой мистеру Манну и приветливо улыбнувшись Мэй. «Вы в курсе дела, инспектор», — начал мистер Ман. «Я пригласил вас в надежде, что вы не откажете поделиться с нами вашими заключениями». «Хотя это и не принято», — ответил инспектор. «Но так как высшие инстанции ничего не имеют против, я готов сообщить вам все известное мне, но не думаю, чтобы для вас нашлось что-нибудь новое». «Вы считаете мистера Мереля виновным в совершении преступления?» Спросила девушка. Инспектор поднял брови и сдвинул губы. «Все говорит против него», — произнес он. Банк был ограблен, и доказано, что мистер Меррил имел свободный доступ к книгам и являлся единственным служащим, имевшим возможность подделать числа и перенести деньги с одного счета на другой. Конечно, некоторые пункты еще не выяснены, но если известна причина преступления, преступник почти найден. Впрочем, должен признаться, что это дело вовсе не так уж ясно. Чем больше я в него вдумываюсь, тем больше чувствую себя сбитым с толку. Я говорил с констеблем Уайзманом, и он готов подтвердить, под присягую, что в ту минуту, когда раздались выстрелы, в верхнем этаже показался свет. Мистер Кооль подтвердил, что он находился в своей комнате по просьбе мистера Минюта, не желавшего, чтобы его секретарь присутствовал при его разговоре с племенником. По словам мистера Каоля, кто-то тихо отворил дверь его комнаты и осветил ее электрическим фонарем. «Что же Каоль делал в темноте?» — быстро спросил Ман. «У него болела голова, и он лежал», — ответил инспектор. Увидев свет, он вскочил, но тут его сейчас же оглушили, дверь закрылась и ее заперли. В промежуток времени, пока он вскочил с кровати и подошел к дверям, Он услыхал голос мистера Мерилля, угрожавшего дяде, и выстрелы. Затем он сейчас же потерял сознание. «Любопытная история», — сухо произнес Саул Артурман. «Очень любопытная история». Почувствовав в голосе инспектора подозрение, Мэй неожиданно захотелось вступиться за Джаспера, и только большим усилием воли она подавила в себе это желание. «Мне кажется, тут что-то неладно», не ладно, откровенно сказал инспектор. «Но это между нами. И потом, конечно, очень странно поведение сержанта Смита». «Где он?» — спросил мистер Ман. Инспектор пожал плечами. «Сержант Смит исчез», — сказал он. «Но я уверен, что мы его скоро найдем». На самой таинственной личностью является четвертый мужчина, приехавший на автомобиле и, по-видимому, являющийся Рексом Холландом. Мы получили подробное описание его внешности. «У меня оно тоже имеется...» — спокойно сказал мистер Ман. Но, к сожалению, я совершенно не в состоянии установить его личность. Во всяком случае, это был его автомобиль. «И он именно является убийцей», — сказал мистер Ман. «Я не сомневаюсь в этом. А как вы полагаете...» «Я сомневаюсь во всем», — дипломатически возразил инспектор. «Что находилось в автомобиле?» — с улыбкой возразил маленький человек. Его обычно хорошее настроение снова вернулось к нему. «К сожалению, я не могу вам сообщить этого». Улыбнулся сыщик. «В таком случае я сам скажу вам», — ответил Саул Артурман и, подойдя к письменному столу, вынул из ящика папку. В автомобиле находились плед, два пальто, одно белое, другое коричневое, две пары очков, пачка револьверных зарядов, из которых шесть было вынуто, кожаный футляр, небольшая садовая лопатка и еще несколько легких вещей. Инспектор наш проворчал про себя проклятие. Откуда вы могли узнать все это? Резко воскликнул он. Автомобиль не осматривался до нашего приезда, и кроме меня и сержанта Миниринга никто не знает, что в нем находилось. Саул Артурман торжествующе засмеялся. Вы видите, я знаю тоже, произнес он. И это обстоятельство послужит в пользу Мериля. Да. Согласился сыщик и улыбнулся. «Почему вы улыбаетесь, мистер наш?» Подозрительно спросил его маленький человек. Я вспомнил полисмена, высказавшего определенный взгляд на это преступление. А, вы думаете про Уайзмана?» Сказал Ман и ухмыльнулся. «Я беседовал с ним и говорю вам, мистер наш, что полиция потеряла в нем великого сыщика». «Совершенно верно», — коротко ответил детектив. «Уайзман уверен, что Мериль совершил убийство, и, думаю, что вам не удастся разубедить его. Вам, конечно, известна версия Мериля, но он говорит, что приехал к дяде, побеседовал с ним несколько минут, но дяде вдруг стало дурно, и Мериль пошел в столовую за водой». Пока он наливал воду, раздались выстрелы. Он бросился обратно в библиотеку, держа стакан в руке, и нашел старика, лежащим на полу. Я видел стакан, который был наполовину наполнен водой. Я успел также осмотреть столовую и заметил, что мистер Меррилл разлил у графина немного воды. Эта часть версии соответствует действительности, но совершенно непонятным остается тот факт, Как убийца мог в такое короткое время войти в комнату и скрыться? «Французские окна были открыты», — сказал мистер Ман. Все свидетели подтвердили это, включая и Уайзмана. В таком случае и каким образом констебль Уайзман, бросившийся к дому сейчас же, как услыхал выстрелы, не встретился с бегущим убийцей? Он никого не встретил в саду. «Кроме сержанта Смита или Кроули» перебил его Саул Артурман. «У меня есть основания полагать, что сержант Смит или Кроули имел причины для присутствия в доме. Я снабдил мистера Менюта, бывшего моим клиентом, некоторыми документами, хранившимися в сейфе его спальни. Что может быть естественнее предположение, что Кроули, крайне желавший завладеть документами, вошел в дом? Очевидно, он и ударил мистера Коуля, Я осветил его комнату. «В таком случае он не мог быть убийцей», — подхватил сыщик. Выстрелы раздались в то время, когда он еще был в комнате. Выстрелы и вспышки света были почти одновременны. «Хм...», — сказал Саул Артурман, на мгновение смутившийся. «Я говорю вам, чем больше вдумываешься в это дело, тем больше запутываешься». Произнес сыщик качая головой. И, по моему мнению, тем яснее виновность Мерриля. Но вы совершенно забываете странное поведение мистера Рекса Холланда, появившегося через 10 минут после прихода Франка Мерриля и оставившего свой автомобиль. Оставил же он его по весьма понятной причине. Сержант Смит, побежавший за помощью, встретил двух констеблей, спешивших на свисток у Уайзмана, Один из них остался у автомобиля, другой вошел в дом. Таким образом, он не был в состоянии воспользоваться своей машиной. Вот пункт, который я попросил бы вас осветить мне. Он уселся на край письменного стола, и его маленькая фигурка с коротенькими ножками, не достававшими до пола, забавно выглядела. Револьвер, бывший в употреблении, был, несомненно, привезен человеком в автомобиле, ибо он слишком велик, чтобы его можно было носить при себе незамеченным. Вы, вероятно, станете утверждать, что Мерриль, приехавший в пальто, спрятал его в карман. Но это предположение совершенно опровергается тем обстоятельством, что мистер Мериль, прибыв в Истбурн, не мог найти своего билета и тщательно обыскал все свои карманы в присутствии инспектора, причем он выложил на столе все, что нашел в них. Пальто же было осмотрено самим инспектором. Цищик кивнул головой. «Дело весьма загадочно», — согласился он. «Я с трудом разбираюсь в нем. Говоря откровенно, мне кажется, что хотя Мериль может быть, и совершил убийство», Но обстоятельства скорее говорят за него. Конечно, это мое неофициальное мнение, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти настоящего виновного». «Я уверен в этом», — сердечно сказал мистер Ман. «Дойдет ли дело до суда?» — с беспокойством спросила Мэй. «Другого выхода нет», — ответил инспектор. «Мы ведь арестовали его, и если ничего не изменится...» Суд должен судить его на основании данных, указанных нами. «Бедный Франк», — тихо произнесла она. «Это ужасно для него, если он невиновен», — согласился наш. «Но счастливо для него, если он виновен. Моя долголетняя работа с преступниками привела меня к заключению, что на пятьдесят судимых приходится только один невиновный, будь они оправданы или осуждены». Он протянул руку мистеру Манну. «Я ухожу, сэр», — сказал он. «Комиссар велел мне помогать вам, насколько моя компетенция мне позволяет, и, надеюсь, я выполнил свою задачу». «Что же вы предприняли касательно Джаспера Каоля?» — быстро спросил Ман. Сыщик улыбнулся. «Вы должны знать, сэр», — ответил он и засмеялся своей собственной шутке. «Итак, милая барышня», — обратился манк к девушке после ухода инспектора. «Теперь вам известно положение. Наш подозревает Каоля». «Джаспера?» — воскликнула она, пораженная. «Джаспера», — повторил он. «Но это невозможно, ведь он был заперт в своей комнате». «Это ничего не доказывает». Я знаю 14 случаев, когда преступники нашли возможность запереться в собственной комнате, оставив ключ снаружи. Например, Генри Бёртон, фальшивомонетчик. Затем Уильямс, Франсис, ректор, убивший сторожа в тюрьме и умудрившийся запереться в свою камеру, оставив ключ в замке. Потом, впрочем, к чему надоедать вам подробностями? Этот трюк довольно популярен». «Нет, нет, теперь мы только должны искать причины. Угодно ли вам, чтобы я сопровождал вас, мисс Нетоль? «Я была бы вам очень благодарна», — с грустью ответила она. «Бедный дядя, мне казалось, что я не буду в состоянии когда-либо переступить через порог этого дома. Вы будете избавлены от этой необходимости», — успокоил он ее. «Поверенные мистера Минюта назначили открытие завещания в своей канцелярии в Линкольнс-Инфилде. У меня где-то должен быть их адрес». Он порылся в карманах и извлек визитную карточку. «Пауэр, Камоис и Ко. Прочитал он. «194 Линкольнс-Инфилдс. Я буду ждать вас там в три часа». Но он взъерошил свои растрепанные волосы, смущенно смеясь. Я, кажется, попал в ваши опекуны, милая барышня, сказал он, и должен сознаться, что это приятная обязанность, хотя и связанная с большой ответственностью. Вы были великолепны, мистер Ман, тепло сказала она. Я никогда не забуду всего, что вы для меня сделали. Мне почему-то кажется, что Франк будет оправдан я надеюсь, я молю Бога, чтобы это произошло не в ущерб Джасперу. Он взглянул на нее в изумлении и разочаровании. Мне казалось, он остановился. Вам казалось, что я обручена с Франком. Да, я его невеста, сказала она, зардевшись. Но, Джаспер, право мне трудно определить мое чувство к нему. Я понимаю, произнес мистер Ман, Хотя, по правде сказать, он ровно ничего не понимал. Ровно в три часа следующего дня они вместе вошли в канцелярию поверенных. Джаспер Каоль был уже там, и, к удивлению мистера Манна, они увидели инспектора наша в комнате. Впрочем, тот сейчас же объяснил причину своего присутствия. «Быть может, завещание поможет нам найти новую точку отправления», — сказал он. В комнату вошел мистер Пауэр, Пожилой господин, склонный к полноте, и, встав перед камином, приступил к процедуре открытия, всем своим видом выражая сожаление по поводу грустных обстоятельств, собравших их здесь. — Звучание моего покойного клиента, — произнес он, — не было составлено мною. Оно написано рукой мистера Минюта и опровергает предыдущее, составленное четыре года тому назад и сильно отличающееся от настоящего. Это завещание и он вынул из конверта лист бумаги было написано в прошлом году и засвидетельствовано Томасом Веллингтоном Кроули. Он надел Пенсне, чтобы рассмотреть подпись. Служившим в Метибеленской горной полиции и Джорджем Уоррелем, находившимся в то время на службе у мистера Минюта в качестве дворецкого. Уоррель скончался этой весной в Избурнском госпитале. Воцарилось глубокое молчание. Саул Артурман весь насторожился. Инспектор наш слушал с выражением необычайного интереса на лице. Но обоих была одна и та же мысль. Новое завещание, засвидетельствованное двумя лицами одного из которых больше не было в живых, а другой оказался беглым преступником. Каково же будет его содержание? Оно оказалось чрезвычайно кратким. Своей опекаемой он оставил 200 тысяч фунтов, сумму, указанную и в предыдущем завещании, прибавил поверенный, и также все свои акции в Гуэлла Дип. Своему племяннику Франку Мерелю он оставил 20 тысяч фунтов. Тот поверенный остановился и обвел взглядом всех присутствующих. Всю остальную мою собственность, движимую и недвижимую, всю мебель, акции наличные суммы в банках я завещал Джасперу Каолю, состоящему в настоящее время моим секретарем и доверенным лицом. Сыщик и Саул Артурман обменялись многозначительными взглядами и первый произнес шепотом. Чем не мотив?